33. Сначала Мегги отказывалась идти со мной на день рождения Марка. Ей хотелось избежать толпы, любопытных взглядов и навязчивых вопросов. Я возразил, что на чужом празднике не трудно затеряться. В конце концов, Мегги согласилась. Мы пришли около 7, когда почти все гости были в сборе. Едва мы успели войти во двор, мимо пули пронеслись двое детей. мальчик и девочка. Я вспомнила о Дженни и о том, как она огорчилась, узнав, что не может пойти на праздник с нами. Дарла встречала гостей в дверях. На ней было элегантное чёрное платье, а причёска и макияж выглядели безупречно, словно их сделали секунду назад. "Джонни, дорогой, как я рада тебя видеть!" Она обняла меня, потом радушно приветствовала мою спутницу. "Ты ведь Меги Берг?" "Ну да, у тебя отцовские глаза." Великолепно выглядишь, дорогая. Чувствуй себя как дома. Добро пожаловать. Дарла провела нас в гостиную. По пути Мегги украдкой подмигнула мне и шепнула: "Ты как? Норм?" Я кивнул, она хихикнула и пихнула меня локтем. Мне пришлось поздороваться с десятками людей. У Марка было полно друзей в Carnival Falls. Кого-то из них я считал и своими друзьями, с другими встречался дай бог раз в год. Мне попались по меньшей мере три женщины с младенцами на руках. Детей на празднике было едва ли не больше, чем взрослых. Полдюженые официанты сновали среди гостей, разнося напитки и бутерброды. Внезапно перед нами вырос один из них с пирамидой из бокалов шампанского на подносе. Мегги взяла бокал, а я деликатно заметил, что не дружу со спёртным. Официант мгновенно понял намёк и пообещал предупредить коллег о моих предпочтениях. Представляешь, сказал я Мегги. В большой компании меня совсем не тянет на выпивку. Мы решили устроиться в саду, подальше от толпы, но улезнуть не успели, злой рок столкнул нас с Лэни. Она кинулась ко мне, изображая непомерный восторг, расцеловала Мегги, которую видела первый раз в жизни, и без всякого перехода принялась рассказывать, как они с Дарлой чудесно провели время в Нью-Йорке. Она тараторила как пулемёт, не давая никому вставить даже междометие. Несколько лет назад я сходил с Ленной на свидание, и это был кошмар. "Ты видела Марка?" наконец перебил я, заметив отчаяние в глазах Мегги. Лена огляделась по сторонам и впала в глубокую задумчивость, как будто я попросил её решить задачу по высшей математике. "Что-то его давно не видно. Он наверняка в саду." Не дожидаясь ответа, я обнял Мегги за талию и увлёк к выходу. У её платья был глубокий вырез на спине, и я случайно коснулся голой кожи. Меня словно ударило током. Убрать руку или подождать? К счастью, тут подоспел официант, разносивший бутерброды с тунцом. В саду Марка не было. Гости сидели за столиками, украшенными букетами и свечами. Еще не успело стемнеть, но я представлял, как ярко засияет весь сад после захода солнца. Около бассейна диджей устанавливал свое оборудование под присмотром распорядительницы с планшетом и гарнитурой в ухе. Подошла Дарла и что-то ей зашептала. За одним из столиков сидели Харрисон и Лорен. Отставной шериф и его жена от души обрадовались нам обоим, особенно Мэгги. «Мы звали с собой твоих родителей», — сказал Лорен. «Но ты же знаешь, детка, каким бывает твой отец. Вытащить его из дома — целая история, он не выносит толчаи». Лорен и Харрисон и сами не были поклонниками шумных сборищ. Очень, может быть, они пришли специально, чтобы повидать Мэгги. «Садитесь-ка к нам», — скомандовала Лорен. Впрочем, мы с Мэгги были только рады. Давешний официант принес кока-колу, воду и апельсиновый сок. Я выбрал сок, и никто не удивился. Как у тебя с этим дела, спросила Лоран. Она любила меня как родного сына и позволяла себе говорить без обиняков. Неплохо, ответил я. Мне действительно так казалось, несмотря на недавний срыв. Понравилось печенье. Ещё бы, твоё печенье лучшее в мире. Вот бы снова его попробовать, мечтательно проговорила Мегги. Зачем же дело стало Приходи нас навестить. Лорен лукаво улыбнулась. Зайду на днях, обещаю. Мне так много нужно вам рассказать, ещё бы, детка. Мы сидели спиной к саду, я то и дело оборачивался ища глазами Марка. Брата нигде не было, но я заметил его партнёра Йенна Мартинсу, который горделиво прохаживался между столами с видом самого завидного жениха на земле. Или, по крайней мере, на этой вечеринке. Ген был красив, обаятелен и чертовски богат. Лена ходила за ним как привязанная. Мы рано уйдём, сказал Лоран. Харрисон весь день потратил на этого репортёра, даже не смог отдохнуть после обеда. По репортёра? Да, из Times, гордо сообщила Лоран. Он специально приехал взять интервью у Харрисона. Мы с Мегги удивлённо переглянулись. На днях Умер Доусона объяснил отставной шериф, и в прессе снова вспомнили про ту историю. Мы все знали, кем был Доусон, убийцей, наводившим страх на Карнивал-Фолс, пока Харрисон его не поймал при весьма мрачных обстоятельствах. К сожалению, ублюдка отправили не в тюрьму, а в психиатрическую клинику для преступников, где он и умер. Я об этом уже слышал, но Мегги узнала только теперь. Отошёл как праведник с горечью добавил Харрисон. «Во сне, на свежем воздухе, под раскидистым деревом». О деле Доусона вспомнили несколько месяцев назад, когда его лечащий врач написала книгу о другом безумном убийце. «Я читала книгу доктора Хилл», — сказала Мэгги. «Жуткая вещь». Я не интересовался подробностями того дела. «Я тоже читала», — подхватила Лорен. «Всякий раз, когда вижу на крыльце енота, вспоминаю того апоссума». Меня прямо холодом пробрало, когда адвокат по телевизору сказал, что зверь был настоящий. Ты видела? Да, на Ютубе. Я не понимала, о чём речь. Что за адвокат? Тот, который заявил, что видел опоссум, объяснил Мегги. Согласно его теории, это был тот самый зверь, которого видел Доусон, а значит, он действительно существовал. Якобы это одно из животных, которые обитают в пространстве между реальностью и фантазией и могут переходить из одного мира в другой. Адвокат говорит, что до сих пор иногда видит опоссума. О, кажется, я немного помешался на этом деле. Лорен кивнула. Я хотел признаться, что совсем потерял нить беседы, но к нам подошла Дарла. Не на шутку встревоженная, она прошептала мне на ухо. «Пожалуйста, поговори с Марком».